Количество анекдотов о существах превышало уже по жалкое количество кубических километров в пространстве системы. Кроме зелёных юнцов, которые пока что летали только в кресле подземном под окву лаборатории, никто не думал бы за их существование и ломаного гроша. Возможно, есть такие существа на далёких звёздах, но лишь на очень далёких. Несколько примитивных моллюскообразных Немного лишайников, бактерий, инфузорий, неизвестных на Земле. Вот, собственно, и все плоды многолетних экспедиций. Да, в конце концов, неужели таким созданием, если даже допустить, что они существуют и вправду нечего делать, кроме как подстерегать в одном из самых чертовски пустынных уголков пространства маленькие ракеты патруля? И как они могли приблизиться к ракетам незаметно? Таких вопросов, превращающих всю гипотезу в абсолютную гигантскую бессмыслицу, было много. Так много, что игра и вправду теряла всякий смысл. Хоть Иркс на девятом часу полета и склонен был каким угодно мысленным построением, но и ему перед лицом всех этих беспощадно трезвых истин стоило большого труда даже на минуту уместить в своем воображении этаких демонических звездных существ. Время от времени, несмотря на отсутствие тяжести, Пирксу надоедала одна и та же поза. Он менял наклон кресла, к которому был прикреплен, Потом глядел по очереди то вправо, то влево, он вовсе не видел 311 указателей контрольных лампочек, пульсирующих дисков и циферблатов. Для него всё это было словно черты так хорошо и так давно известного лица, что совсем не нужно изучать линию губ, изгиб бровей или искать морщинки на лбу, чтобы понять, что оно выражает.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 Между двумя звёздными экранами находилось зеркало, не очень большое, но помещённое так, что пилот видел в нём только себя и ничего больше. Никто не знал, зачем собственно здесь это зеркало и для чего оно нужно. То есть все знали, но мудрые доводы в пользу этого зеркала мало кого убеждали. Придумали это всё психологи. Человек, утверждали они, хотя это и странно звучит, часто, особенно в условиях длительного одиночества, перестает надлежащим образом контролировать состояние своих мыслей и эмоций. И может оказаться, что он ни с того ни с сего впадет в какое-то гипнотическое оцепенение, даже в сон без сновидений с открытыми глазами, от которого не всегда успеет очнуться вовремя. Иногда люди становятся жертвами неизвестно откуда возникающих галлюцинаций или состояния страха, иззапное возбуждение и против всех подобных неожиданностей вот тебе великолепно помогает контроль за собственным лицом. Правда, видеть перед собой в течение многих часов собственное лицо и постоянно следить за его выражением не очень-то приятно. Ну, об этом тоже мало кто знает, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается это вполне невинно. Человек со строет какую-нибудь рожу, скривится слегка или усмехнется собственному отражению, а потом уж пошли, одна за другой, все более отвратительные гримасы, так оно получается, если ситуация до такой степени противная человеческой натуре, затягивается дольше, чем обычно можно выдержать. К счастью, Пиркс не очень-то интересовался собственным лицом, в отличие от некоторых других пилотов это, конечно, никто не проверял бы, да и проверить это невозможно. Ну, рассказывают, что некоторые со склуки или от какого-то безграничного отупения начинали делать вещи, о которых трудно рассказать. Например, плевали в собственное отражение. А потом, устыдившись, вынуждены были естественно делать то, что запрещено стражайшим образом отстегивать пояса, вставать и в лишённой тяжести ракете идти вернее, пусть к зеркалу, чтобы как-нибудь очистить его перед посадкой. Некоторые даже упорно твердили, что вёртс, который врезался на 33 м в грунт бетона посадочной площадки, слишком поздно вспомнил, что нужно вытереть зеркало, и занялся этим в тот момент, когда ракета входила в атмосферу. Пилот Пиркс никогда таких штук не проделывал. И что ещё более важно, не испытывал ни малейшего искушения плюнуть в зеркало, а борьба с этим искушением, говорят, доводила некоторых до тяжёлого расстройства. Смеяться над этим мог бы лишь тот, кто никогда не был в одиночном патруле. Пирк всегда, даже во время ожесточайшей скуки, умел в конце концов изобрести для себя что-нибудь, и вокруг этого накручивал всё остальное. Перепутанные, неясные мысли и чувства, как очень длинную и запутанную нитку вокруг твёрдого стержня. Циферблат обычный измеряющий время показывал 11:00 ночи. Через 13 минут Амо Пиркс должен был оказаться на самом отдалённом от солнца отрезке своей орбиты. Пиркс кашлянул раза два, чтобы проверить микрофон. Ногат предложил вычислителю извлечь корень четвёртой степени из 8769, 983, 480, 10, 567, 396. Даже не посмотрел на результат, который вычислитель сообщил с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошках цифры и нервно перетряхивая их Вот от этого результата бог знает, что зависело. Перкс подумал, что когда он приземлится, то первым делом выбросит из ракеты через шлюз рукавицу, просто так. Потом закурит папиросу и пойдёт в столовую, где попросит немедленно подать что-нибудь жареное острое с красным перцем и к этому большую кружку пива. Он любил пиво. И тут он увидел светящуюся точку. Он смотрел в левый передний экран, как будто невидящим взглядом, и мысленно был уже в столовой, даже ощущал запах хорошо поджаренной картошки. Ее готовили специально для него, но едва только светящаяся точка возникла в глубине экрана. Он весь напрягся, так что если б не пояса, наверняка взлетел бы вверх. Экран имел около метра в диаметре и напоминал черный колодец, почти краткий. В центре и светилась Ро Змееноса, а Млечный Путь дважды рассекала тянущиеся до самого края экрана зияния пустоты. По обеим сторонам его было полным-полно светящихся звездных полинок. В эту неподвижную картину вплыла мерно двигаясь маленькая светящаяся точка, маленькая, но гораздо более отчетливая, чем любая из звезд. Не то чтобы полинка. Она светилась особенно ярко. Нет, Перкс немедленно заметил её, потому что она двигалась. В пространстве встречаются светящиеся точки. Это позиционные огни ракет. Обычно ракеты не зажигают своих огней и делают это только по радиовызову для опознания. У ракет имеют различные огни: у пассажирских одни, у товарных другие в свои у быстрых баллистических, у патрульных, космических, служебных, грузовых и всех прочих. Огни эти бывают размещены порасдному и имеют любой цвет за исключением одного белого. Ракеты не имеют белых огней, чтобы их всегда можно было отличить от звёздных. Огонёк, который лениво плывёт по экрану, будет лака совершенно белым. Пиркс почувствовал, что глаза у него лезут на лоб. Он даже не моргал, так боялся, что потеряет из виду огонь. Наконец, когда глаза начали сжечь, он моргнул, но ничего не изменилось. Белая точка спокойно двигалась вперед, уже лишь несколько сантиметров отделяла ее от противоположного края экрана. Еще минута, и она исчезнет из поля зрения. Руки пилота автоматически схватились за нужные рычаги. Реактор, работавший до сих пор на холостом ходу, внезапно пробужденный молниеносно дал выхлоп. Ускорение вдавило Пиркса в губчатое кресло, звезды на экранах задвигались. Млечный путь стекал наискось вниз, словно и впрямь был молочной рекой, зато двигавшийся огонек перестал двигаться. Нос ракеты шел теперь прямо за ним, был нацелен на него, как нос гончей на прячущуюся в кустах кропатку. Что значит всё-таки снаровка? Весь манёвр продолжался меньше 10 секунд. До сих пор Пирпсу вообще некогда было думать. Теперь ему впервые пришло в голову, что всё это, наверное, галлюцинации. Ибо таких вещей не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди чересчур полагаются на свои чувства, и если видят на улице умершего знакомого, скорее готовы допустить, что он воскрес, чем подумать, что они сошли с ума. Пилот Пиркс сунул руку во внутренний карман, в обшивке кресла, достал оттуда маленький флакончик, ввел в себя в нос две маленькие стеклянные трубки, выходившие из горлышка, и глаза у него заслезились. Сифран, как говорили, мог прервать даже каталептическое состояние йогов и созерцание ангелов-господних. Аппарат однако продолжал двигаться в центре левого экрана. Поскольку пирс сделал, что полагалось, он сунул флакончик на прежнее место, поманеврировал слегка рулями и удостоверившись, что идёт следом за огоньком на сближение, посмотрел на радар, чтобы оценить расстояние до этого светящегося предмета. И тут он испытал второе потрясение. Экран метёра радара был пуст. Зеленоватый следящий луч, блестявший, как тонно насвеченная полоска фарфора, вращался на экране по кругу, всё время по кругу и не отмечал никакого свечения, ничего, ну, абсолютно ничего. Пилот Пиркс Конечно, не подумал, что перед ним дух в светящемся ореоле. Он вообще не верил в духов, хоть в определенных обстоятельствах, и говорил о духах с женщинами. Но в таких случаях речь шла совсем не о спиритизме. Пиркс попросту решил, что тело, за которым он летит, не является мертвым космическим телом, потому что такие тела всегда отражают пучок радарных лучей только предметы, изготовленные из искусственной и покрытые специальным веществом, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровые волны, не дают никакого оптического эха. Тело Пиркс откашлялся и сказал размеренно, ощущая, как его движущийся кадык мягко нажимает на прикреплённый к шее ларингофон. Амус 11, патрульный к объекту притящему в секторе 1122,2 к положительным курсам на сектор 1904 с одним белым позиционным огнём. Прошу дать свои позывные. Прошу дать свои позывные, приём. И ждал, чтобы дальше. Проходили секунды, минуты. Никакого ответа не было. И вот перв заметил, за то что онёк бледнеет следовательно удаляется от ракеты. Радарный дальномер не мог ничего ему сказать, но в запасе имелся ещё на худой конец оптический дальномер. Пиркс выдвинул ноги далеко вперёд и нажал на педаль. Дальномер спустился сверху, он был похож на бинокль. Пиркс прицепил его левой рукой к глазам и начал фокусировать. Он поймал огонёк в объективе почти сразу же и уловил ещё нечто. Огонёк вырос в поле зрения, стал величиной с горошину, видимую с расстояния 5 метров, то есть с точки зрения соотношения в пространстве он был прямо-таки гигантским. Вдобавок, то его круглый, на будто чуть приплюснутый поверхности Медленно проплывали справа налево мельчайшие затемнения, словно кто-то проводил толстым чёрным волосом прямо перед объективом дальномера. Эти затемнения были именно вот такими г listами, неясными, но движение их оставалось неизменным, они всё время перемещались справа налево. Пирц начал крутить регулятор фокусировки, Но, как оказалось, что светящееся пятнышко вообще не желает становиться чётким. Тогда он второй призмой, специально для этого предназначенной, разделил изображение пополам, начал совмещать обе разведённые половинки, а когда ему это удалось, глянул на шкалу и остолбенел в третий раз. Светящийся объект летел на расстоянии 4 км от ракеты всё равно что если бы кто-то в час на гоночном автомобиле оказался вдруг на расстоянии 5 миллиметров от другой машины. 4 км считается в пространстве таким же опасным и недозволенным расстоянием. Пиркс уже мало что мог сделать. Он направил указатель наружной термопары на огонёк рычагом дистанционного управления, передвигая прицел до тех пор, пока не накрыл молочно-светящееся пятно и краем глаза уловил результат — 24 градуса по Кельвину. Это означало, что огонек имеет температуру окружающего пространства всего на 24 градуса выше абсолютного нуля. Теперь он был уже, собственно, вполне уверен, что этот огонек не может существовать, светиться, а тем более двигаться. Однако, поскольку огонек плавал у него под носом, Пиркс продолжал гнаться за ним. Огонек слабел все заметнее и все быстрее. Через минуту Пиркс убедился, что пятно удалилось на 100 километров и увеличил скорость. Тогда произошло нечто, пожалуй, еще более удивительное — Огонёк сначала позволял себя догонять. Он был в 80, 70, 50-30 километрах от носа ракеты. Потом снова рванувшись вперёд, Пиркс увеличил скорость до 75 км/с. Огонёк делал 76. Пиркс снова прибавил ходу, но уже как следует. Он сразу дал на половину мощности в дюзе и ракету словно выстреливал вперёд. Тройная перегрузка вдавила Пиркса в подушки кресла. Аму имел мало массу покоя, поэтому браво разгон в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он бежал уже 140 км/ч. Тапнушка выжила 140,5. И вот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную тягу. Аму стадинц Виз запел, как задетая струна. Указатель скорости, произведший отсчёт по соотношению к неподвижным звёздам, быстро полз вверх, что 175, 177, 190, 200, при 200х Пиркс посмотрел на дальномер, чтобы у настоящим полёгом, достойным легкоатлета десятиборца и ускорение составляло 4g. Агонев заметно прибежался рос. Сначала он был в нескольких десятках, потом в десяти, потом в 6 километров мгновения, и он оказался в трёх. Он был теперь больше, чем горошина, видимое на расстоянии вытянутой руки. Туманность и затемнение продолжали перемещаться по его диску. Блеск его был сравним с блеском звёзд второй величины. Но это был диск, а не точка, как звёзды.